17 февраля 1992 года хасиды совершили еще один русский погром, настоящее бандитское нападение на главную российскую библиотеку. Как рассказывали очевидцы, в половине 11 утра к самому входу в Ленинку подкатил автобус, который высадил около 30 хасидов и бейтаровцев во главе с американцем Левинсоном. На пути кипящей ненавистью толпы встал постовой милиционер Сергей Сорокин. Хасиды били его ногами, били головой об пол, душили шарфом. На пол летели шкафы, сталые и стулья. На помощь милиционеру пытался прийти случайно оказавшийся в здании библиотеки читатель. Он был также избит. Прибывшие вовремя ОМОНовцы оттеснили толпу к выходу. Хасиды выскочили на улицу и спешно скрылись все в том же автобусе. «Считайте это предупреждением», были их последние слова. Сержант Сырокин, честно выполнивший свой долг, госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом костей носа. Пол огромного подъезда Государственной библиотеки имени Ленина залит кровью избитых людей. Но никто из погромщиков к уголовной ответственности привлечен не был. Еврейские националисты пытаются терроризировать русское патриотическое движение фальсифицированными судебными исками. В начале того же 1992 года они подают в суд на журнал «Наш Современник» и заместителя его главного редактора, замечательного русского публициста Казенцева. Против русского журналиста был нанят известный еврейский адвокат Резник, прославившийся в тяжбах с другими патриотическими органами. Однако политического процесса против «Нашего Современника» еврейским националистам организовать не удалось. Сразу же выяснилась несостоятельность их претензий. Еврейские националисты дошли до такой наглости, что пытались вмешиваться во внутренние дела русской церкви. Первый съезд Конгресса еврейских организаций и общин заявил, например, о своем намерении обратиться к патриарху алексею II с требованием принять неотложные меры в связи с публикациями митрополита Петербургского и Ладожского Иоанна. Созданные в годы правления криминально-космополитического режима средства массовой информации практически полностью оказались в руках еврейских дельцов и журналистов. Их направленность приобрела откровенно антирусский характер, чуждый традициям и обычаям великой страны. Газеты, журналы, телеэкран заполонили порнография, жестокость, культ насилия, пошлость, сальные местечковые шуточки, дурной вкус – а также самые отвратительные образцы западной маскультуры, основанные на бесстыдной эксплуатации низменных чувств человеческой природы. В политическом плане еврейские СМИ несли каждодневный обман, фальсификацию, клевету, надругательство над святынями и высокими чувствами русских людей. В целом, средства массовой информации криминально-космополитического режима являли собой гремучую смесь коммунистического агитпрома и западных форм оболванивания личности. Продажные журналисты вроде Киселева, Доренко, Голембиовского, Гусева, Яковлева, еще пять лет назад подобострастно внимавшие инструкциям ЦК КПСС, стали яростными сторонниками свободной печати, существующие на деньги еврейских финансовых аферистов и западных спецслужб. Еврейские дельцы искали в средствах массовой информации только прибыль и возможность поквитаться со своими конкурентами и политическими оппонентами. «Я, например», – заявлял Гусинский, – «прежде всего смотрел на средства массовой информации как на средства вложения капитала, механизм защиты своих и только своих интересов». Мы, вторил ему Березовский, были первыми, кто осознал, как средства массовой информации могут помочь в реализации различных шагов, которые мы хотим предпринять. Цели этих еврейских аферистов резко расходились с интересами русского народа, ибо были направлены на расхищение национального богатства нашей страны. Гусинский при покровительстве Лужкова, Вместе с ТОО «Итоги» руководимым еврейским журналистом Киселевым учреждают телерадиокомпанию НТВ, которой по распоряжению президента и правительства, занимался вице-премьер Шумейко, был передан четвертый канал телевидения. Кроме НТВ, Гусинский покупает газету «Сегодня». Главный редактор еврейского журнала Дмитрий Остальский спонсирует «Московский комсомолец» и «Литературную газету». Другой еврейский финансовый аферист Березовский купил 16% акций первого канала российского телевидения ОРТ «Первый канал» и стал его фактическим хозяином, так как номинальный хозяин ОРТ государства отстранялся от финансирования этого канала. Многие передачи российского телевидения, особенно первого и четвертого каналов, приобрели откровенно антирусский, в некоторых случаях ритуально антирусский характер. Так, 7 сентября 1992 года по Первому каналу для миллионов телезрителей показали посещение художественной галереи «Реджина Арт. Москва» группой чернобородых лиц и совершенное ими ритуальное убийство свиньи. Тут же она была расчленена, и ее окровавленные куски розданы участникам действа. Характерно, что перед тем, как свинья была тщательно вымыта и заколота, Один из участников ритуала, указывая на свинью, заявил «Она являет образ России, вечно комплексующей, наполненной вечными комплексами, которые нельзя разрешить, а можно только разрубить». Конец цитаты. Все без исключения крупнейшие российские ежедневные и еженедельные газеты находятся в руках еврейских журналистов и финансируются преимущественно из средств еврейской финансовой олигархии. Главные российские газеты, данные на середину 90-х годов, известие главный редактор галимбиовский еврей независимая газета главный редактор третьяяков еврей газета сегодня главный редактор а еврей коммерсант дейли главный редактор яковлев еврей общая газета главный редактор яковлев еврей литературная газета главный редактор удальцов еврей московские новости Главный редактор «Лошак» – «Еврей». Московский комсомолец. Главный редактор «Гусев» – «Еврей». «Вечерняя Москва». Главный редактор «Лисин» – «Еврей». В развитии еврейской печати большую роль сыграло правительство Москвы и лично мэр Лужков. Московские новости, например, получили от столичных властей за символическую плату, фактически в подарок, здание в 6000 квадратных метров, где тут же обосновался еврейский банк «Столичный», руководитель «Смоленский». В этом же банке одну из главных административных должностей заняла жена главного редактора московских новостей Лошака. Так финансовые аферы шли рука об руку с продажностью, коррумпированностью журналистов криминально-космополитического режима. Утверждение власти еврейской финансовой олигархии сразу же изменило поведение интеллигенции малого народа. Если раньше она стремилась не выделяться из общей массы российской интеллигенции, мимикрировала под нее, то после разрушения СССР смело объявила себя главной революционной силой, ничего не имеющей с этими совками. В течение двух-трех лет еврейская и околоеврейская интеллигенция резко, даже воинственно противопоставила себя русской интеллигенции, как и всему русскому народу, претендуя на роль интеллектуальной хозяйки страны. Как торжественно заявлял Радзиховский, еврейская и околоеврейская интеллигенция являлась в России одним из главных носителей западнолиберальной идеологии, стала идеологом этой революции. Конец цитаты. Не гнушаясь самыми постыдными, подлыми методами, опираясь на поддержку криминально-космополитического режима, подкуп, запугивание, шельмование, интеллигенция малого народа захватила власть практически во всех творческих союзах кроме союза русских писателей, где получила достойный отпор. Но и в этом союзе еврейские и околоеврейские писатели не захотели жить в общем доме с русскими и вышли из него, образовав свой еврейский союз, а также антирусскую литераторскую организацию «Пенцентр», связанную с масонскими структурами Запада.